Смена личности в трейдинге. Сама идея, что вы можете изменить себя в психологическом отношении, получив доступ к альтернативным умам и личностям, кажется радикальной, но она очень хорошо соответствует динамике изменений, продемонстрированной в случаях со Сью и Кеном в первой и второй главах, соответственно. Обрабатывая сообщения в новом формате, вы буквально обращаетесь к другому уму. Более того, запуская своего внутреннего наблюдателя, пропускайте свои проблемные поведенческие модели через другую систему восприятия. Признав, что вас много в одном теле, сможете понять и то, почему иногда ведете себя столь иррационально, и то, как можно быстро изменить такое поведение. В своей книге «Торговля в зоне» Trading in the Zone 2001 года Ари Киев обобщает свой опыт оказания психологической помощи некоторым из наиболее успешных трейдеров мира. Он описывает полезные методы максимизации результатов торговли с особым акцентом на развитие концентрации и дисциплины. В одном из приведенных им случаев, где фигурирует некий Курт, удачно описывается ориентированное на решение мышления врача, занимающегося ускоренной психотерапией. Курт переторговывал, пытаясь найти возможности там, где их не было. Он не раз испытывал раскаяние продавца и казнил себя за плохие сделки. Это эмоционально окрашивало его последующие торговые решения. Доктор Киев заметил, что Курт торговал просто для того, чтобы сдерживать свое раскаяние продавца. Цепляясь за проигрышные позиции или быстро открывая новые, он не успевал думать о причинах неудач. Это временно позволяло Курту чувствовать себя лучше, но в конечном счете больно ударяло по его итоговым результатам. К счастью, благодаря обследованию, проведенному доктором Киевом, Курт увидел, что мог намного успешнее справляться с неудачами в гольфе. Сделав промах, что случается со всеми игроками в гольф, Курт думал о следующем ударе, а не погружался в размышления о том, почему промахнулся. Воссоздавая во время торговли свою решительность во время игры в гольф, Курт смог относиться к убыточным периодам и проигрышным сделкам так же, как к неудачным ударам на поле для гольфа. Ему стало легче выходить из позиций и повторно их открывать, если того требовали обстоятельства, что добавило его торговле гибкости. Доктор Киев обратил внимание на полезность размышлений о прошлом успехе для развития настроя на победу. Как проиллюстрировал случай с Куртом, подобная ориентация решения может быть полезной, даже когда примеры успехов берутся из сфер жизни, не связанных с трейдингом. Проницательные наблюдения доктора Киева в случае с Куртом означают, что любой человек может сталкиваться в своей торговле с вертикальным раздвоением личности той или иной интенсивности. Это возвращает нас к идее Гурджиева о том, что люди состоят из многих маленьких «я», то есть из многих трейдеров с различными потребностями и импульсами. Сосредоточиваясь на прошлых успехах и начиная думать с позиции другой области, где вы имеете успех, например, гольф, можно выбрать то «я», которое поведет сегодня торговлю. Полезной техникой в случае резкого спада в торговле может служить временное полное прекращение торговых операций и погружение в какое-то любое дело, получающееся у вас очень хорошо. Это пробудит настрой на успех, который затем можно будет перенести на ваши последующие действия на рынке. Сам я люблю писать, и именно это дело ассоциируется у меня с успехом. Поэтому, когда я не могу понять, что происходит на рынках, начинаю изучать графики и данные и заставляю себя написать, что я об этом думаю. Очень часто, пока пишу, ко мне приходит понимание сути происходящего, что было невозможно, пока я просто обдумывал поведение рынка. Для меня процесс письменного изложения все равно, что смена очков в кабинете доктора Шифера. Действительно, динамика левого и правого полушарий головного мозга И сама идея, что эмоциональные модели могут зависеть от полушария, помогает объяснить психологическую ценность подготовки к рынку. Многим наиболее успешным трейдерам хорошо знакомо скрупулезное планирование. Они очень серьезно подходят к своему ремеслу. Они рассматривают торговлю как бизнес, который ведут в соответствии с продуманным бизнес-планом. Они целеустремленны в каждой сделке и действуют в соответствии с хорошо изученными стратегиями входа и выхода. В работе с трейдерами доктор Киев подчеркивает важность сосредоточения на конкретных целях и выработке стратегий входа и выхода, совместимых с этими целями. Самый акт сосредоточения, как представляется, полезен для активации тех частей мозга, которые специализируются на решении проблем, и для подавления тех частей, которые воспринимают мир эмоционально и интуитивно. Мне повезло наблюдать за работой нескольких трейдеров мирового класса. Я был поражен тем, насколько большую часть их успеха составляла подготовка. Для описания процесса эмпирического изучения рынков Виктор Нидерхофер использует термин «подсчет», позаимствованный у известного британского ученого Фрэнсиса Голтона. Каждый день Нидерхофер проводит ряд исследований с целью определить текущие модели рынка и увидеть, как они развивались в прошлом. Хорошо известная чародейка рынка Линда Рашке, проинтервьюированная в свое время Джеком Швагером, Также подчеркивает важность планирования для рыночного успеха. Далее следуют некоторые соображения, почерпнутые из брошюры к ее семинару «Трейдинг в моем стиле». Трудно сохранять сосредоточенность и отстранять все отвлекающие факторы, пытающиеся встать между вами и успехом. Концентрация, рутина и ритуал являются самыми мощными из находящихся в вашем распоряжении орудий для борьбы с рассеянностью, эмоциями и волнениями, препятствующими хорошим результатам. Трейдер должен иметь план, методологию, систему или программу. Если у вас нет плана, значит, рынок уже вас победил. Процесс принятия решений может быть настолько напряженным, что вы будете или переторговывать, или проявлять излишний консерватизм, колебаться, совершая неизбежные ошибки. Последовательность — единственный способ добиться победы, а торговая программа — единственный способ обеспечить последовательность. Создайте свои собственные ежедневные ритуалы. В конечном счете вы обретете свободу в рутине и ритуалах. Они помогают освободить ум от споров с самим собой и сомнений. Они поддерживают концентрацию внимания трейдера на настоящем и на процессе. Они добавляют структуру окружающей среде, которая иначе была бы трудной для понимания. Обратите внимание на темы, пронизывающие соображения Рашки. Последовательность, планирование, ритуалы. Обратите внимание на акцент, сделанный Киевом на концентрации и дисциплине. Я думаю, что ориентация на решение проблем активирует вербально-аналитические способности, обычно ассоциируемые с левым полушарием. Подавляя работу более эмоционального ума номер два, вы производите важнейшие изменения без нужды в операции на головном мозге, анестезии или заклеенных лент очках. В этом смысле изучение рынка, планирование и подготовка являются не просто расчетом вероятного движения цены на рынках в предстоящий период. Все это – ценная практика по пробуждению и поддержанию умственной деятельности того качества, которое необходимо для успеха на рынке. Стационарность и настроение рынков Клиффорд Шерри сделал важный вклад в литературу о трейдинге, занявшись проблемой стационарности изменения цен на рынках. Эта концепция чужда многим трейдерам, что не мешает ей оставаться жизненно важной. Стационарный ряд цен производится единственным отдельно взятым процессом. Если при игре в Blackjack карты сдаются из одной колоды, то распределение с данных карт будет стационарным. Иными словами, в достаточно длительном периоде времени распределение будет стабильным и предсказуемым. Если, однако, дилер-казино перейдет от использования одной колоды карт к использованию комплекта из нескольких колод, распределение сдаваемых карт изменится. Теперь распределение станет нестационарным. В частоте появления карт, сдаваемых при использовании нескольких колод, появятся существенные различия по сравнению с одной колодой. Стационарность важна для трейдеров, потому что время от времени рынки меняют количество колод, из которых они сдают. Рынок может ползти, извиваясь в некотором направлении при низкой волатильности, а затем внезапно рвануть вверх на высокой волатильности. Если вы посмотрите на статистическое распределение изменения цены, то увидите доказательство нестационарности. Такие внезапные изменения в поведении рынка являются не исключением, а правилом. По утрам на рынках ценных бумаг дела обычно идут активнее и при большей волатильности, чем в середине дня и в среднем ближе к вечеру движения цен также оказываются более радикальными, чем во время ланча. Предпраздничная торговля часто бывает слабой и малоподвижной, а торговля в районе дат, когда истекают опционы и фьючерсы, нередко лихорадочно оживляется и сопровождается большими скачками цен. Летние месяцы приобрели репутацию вялых, а октябрь считается периодом сильных нисходящих движений. Одной из самых больших слабостей методов, используемых многими трейдерами, с которыми я беседовал, является их неспособность оценивать стационарность и учитывать ее в решениях. Вместо того, чтобы определить тип рынка, на котором они находятся, и торговые методы, подходящие для такого рынка, трейдеры используют механические сигналы и единые закономерности графиков или осцилляторов применительно ко всем рынкам. До тех пор, пока рынок сдаёт из того же числа колод, их методы могут давать прибыль. Но как только переменные циклы, описанные Хофером изменят количество колод, ранее полезные методологии начнут приносить нестандартные результаты. Любой отдельно взятый набор торговых правил или методов становится ненадёжным, если его неоднократно используют для торговли в нестационарных периодах. Почему это происходит? почему рынки нерегулярно меняют свое поведение, почему тренд сменяется хаотичностью, волатильность — неподвижностью. Причина может заключаться в той же динамике, которая наблюдалась в исследованиях в области когнитивной неврологии. Возможно, рынки могут переходить из одного состояния в другое, так же, как трейдеры переходят из одного состояния ума в другое, повинуясь капризам своих маленьких «я». У рынков, как и у людей, есть свои индивидуальности, которые, как пациенты Шифера, воспринимают информацию совершенно по-разному. Если это действительно так, значение этого для трейдинга может быть весьма существенным. Вместо того, чтобы искать «святые граали», метод, который пригоден для торговли на всех рынках во всех таймфреймах, может оказаться более плодотворным создать профили личности рынков и просто отслеживать, когда происходит переход из одного состояния в другое. В своей собственной торговле я объединяю несколько важных переменных рынка изменение цены, ускорение, волатильность, относительную интенсивность в единую сложную статистическую величину, которую именую силой. Рынок, обладающий большой силой, демонстрирует сильный восходящий тренд. Рынок, обладающий малой силой, демонстрирует сильный нисходящий тренд. Значение силы около нуля означает, что тренда нет. Проводя исторический анализ, я исследую только те исторические периоды, которые по своей силе похожи на нынешний рынок. Сила как мера направления тренда и волатильности определяет индивидуальность рынка в конкретной точке времени. Изменение переменных силы означают изменения в индивидуальности, и это побуждает меня начать новое моделирование, чтобы узнать, как новая индивидуальность поведет себя при последующем движении цены. По мере того, как рынки переходят от восходящего тренда к консолидации, а затем к нисходящему тренду, меняются, соответственно, и ожидания в отношении будущего поведения цены, что делает исследование постоянной частью торгового процесса. Включение исследований в процесс торговли чрезвычайно полезно для постоянной привязки сделок к логической потребности в прибыли, а не к конкурирующим психологическим потребностям. И все же, даже в рамках этой количественной ориентации находится роль для интуиции и чувства. Занимаясь количественным анализом, вы будете замечать, что внимание к переменам вашего собственного состояния дает информацию о таких же процессах на рынке. Я призываю вас следить за изменениями направления и волатильности ваших настроений и рынков, на которых вы торгуете. Возможно, вы удивитесь тому, насколько точно изменения вашего настроения предупреждают вас об изменениях настроений рынков. Не раз я начинал перестроение статистической модели рынка, руководствуясь изменениями в собственном настроении, которое подтверждалось текущими данными рынка. Именно это сложное взаимодействие между практикой и теорией делает трейдинг таким захватывающим. Как вы вскоре узнаете, ваше эмоциональное правое полушарие обладает потенциалом, позволяющим и портить ваш анализ, и давать первые неявные указания на то, когда анализ может оказаться неправильным. В этом отношении особенно уместен образ, созданный Виллеянором Ромачендерном и Сандрой Блейксли в их книге «Фантомы в мозге. Фантомс in the brain Левое полушарие мозга действует как генерал в военное время, принимая оперативные решения о развертывании вашего капитала. Правое полушарие выполняет функцию разведчиков и боевого охранения, поставляя генералу свежую информацию, необходимую для обновления стратегии. Истеричные разведчики и небрежные генералы два главных саботажника торговли. Заключение. Я только начал приводить доказательства, подтверждающие, что самые типичные трудности, с которыми сталкиваются трейдеры, являются не функцией эмоциональных расстройств, а проистекают из самой архитектуры мозга. Разделение труда между полушариями мозга, особенно при восприятии вербально-концептуальной информации, в отличие от эмоционально-пространственного опыта, способствуют тем изменениям в обработке информации, которые подрывают торговую дисциплину. Основное значение представленных к настоящему моменту идей заключается в том, что трейдеры, живущие ради торговли, будут испытывать трудности, пытаясь использовать ее как источник средств к существованию. С тех пор, как я начал писать колонки о трейдинге, ко мне обращались за советом несметные толпы отчаявшихся трейдеров – Все они начинали свои просьбы с заявления, что трейдинг – самое важное в их жизни. Я обязан указать им, что как раз это-то и может быть самой главной их проблемой. Если верно, что значительная часть плохой торговли является результатом выброса неудовлетворенных потребностей и желаний, то малейшее неудовлетворение этих потребностей в будущем сделает возможным новое вмешательство. Трейдер, живущий ради своей торговли, может пренебрегать элементарными потребностями в безопасности, побуждении, привязанности, признании и одухотворенности. Все это – реально существующие и важные потребности, но не они должны определять решения о входе и выходе на фондовых и фьючерсных рынках. Вместо того, чтобы пренебрегать этими потребностями, важно найти конструктивные способы их удовлетворения так, чтобы они не влияли на настроение и не мешали принятию торговых решений. Недавно я говорил с трейдером чьи ошибки на рынке были почти полностью вызваны привлечением для обоснования сделок астрологических и других мистических моделей. В основном он был относительно дисциплинирован в планировании и осуществлении входов и выходов. Время от времени, однако, погружался в расчеты астрологических конфигураций и различных нумерологических моделей применительно к рынкам. Слушая, как он благоговейно говорит об этих подходах, я понял, что его интерес поддерживал сам мистицизм этих методов, их намеки на существование некоего основополагающего смысла и порядка. Меня не удивило, что он не был расположен к религии или философии. Эти интересы вполне удовлетворяло его восхищение вселенским порядком. Я твердо уверен, что лучшее, что он мог сделать для своей торговли, это культивировать творческую духовную жизнь за пределами рынков. Должным образом удовлетворив эти потребности, он развязал бы себе руки для применения в торговле наиболее удачных своих методов. Онлайновые чаты и форумы заполнены одинокими отчаявшимися трейдерами, живущими только своей торговлей. Для них жизнь мало что значит, если их торговля не оправдывает ожиданий. Успешным трейдерам не нужно торговать, чтобы почувствовать успех. Их торговый успех является лишь дальнейшим развитием и следствием других достижений их жизни. Рынки могут быть интересными и весьма прибыльными аренами, но они не заменяют жизнь и не могут удовлетворить множество естественных потребностей человека. Попытки развиваться в качестве трейдера за счет личного развития порождают очень сильные эмоциональные помехи, которые приводят к непоследовательным и весьма посредственным результатам.